3.4. Почему в пророчестве Даниила Есфири назвали Сусанной? Спрашивается, почему Есфирь была названа Сусанной в книге Пророка Даниила, то есть в книге, следующей в ветхом Завете за книгой Есфирь. Отметим, что в русском лицевом летописном своде сразу после книги Есфирь идёт книга Видения Пророка Даниила. в современном же библейском каноне между книгами Исфир и Пророчество Даниила вставлены несколько других пророчеств. Итак, почему имя Исфир заменили на имя Сусанна? Ведь мы уже показали, что история Сусанна – это и есть часть истории Исфире. Откуда вообще взялось здесь имя Сусанна вместо Исфир? Ответ достаточно интересен. Сегодня считается, что история Исфире разверечивалась в персидском городе Сузы, то есть, как мы показали ранее, в русском городе Суздали, бывшим одно время ханской ставкой в Руси Арде. Однако, например, в знаменитом русском лицевом летописном своде XVII века этот столичный город постоянно именуется Сусанной, Сусанный градом и градом Сусанной. Смотри 494 в Библейской истории, книга четвёртая. Страница 102 и т.р. 157. Поэтому Есфирь вполне могли называть женщиной Исусаны Града, Исусанной женщины или попросту Исусанной. Мы видим, что авторы Пророчества Даниила так и поступили. Заодно, намеренно или нет, затушевали тот факт, что история Исусаны это и есть важная часть истории Есфире. И теперь, опираясь на новую хронологию, мы восстанавливаем замаскированную картину. Семь. Гражданская война, разгоревшаяся в царстве из-за женщины. Библейский Пурим. Погром персов-русов иудеями. Месть за оскорбленную женщину. Семь. Точка один. Опричнина против земщины. Мардехей. Граф Хулян. Гражданская война. Напомним, что по библейской версии второй человек в царстве могущества Наамана обвинили в попытке изнасилования Есфири. Аман это дубликат Ивана Молотова сына Грозного, муж Есфири. На Амана обрушился гнев царя, он был казнён, и иудеи напали на персов. Произошёл жестокий погром персов, русов. В память об этой победе был установлен праздник Пурим. отмечающаяся до сих пор. Таким образом, война вспыхнула из-за женщины. При этом рядом с Есфирю постоянно находится ее воспитатель, двоюродный брат Мардахи. Он взял Есфирю к себе вместо дочери. Смотри книгу Есфире, глава вторая, стих седьмой. Приобретшая огромное влияние в государстве. На рисунке сто тридцать восемь показана картина триумф Мардахи. И на грешите, что Мардахий был дядей Есфири. Рисунок 138. Триумф Мардахея взят из Википедии. Центральный стержень этих событий громко звучит и в испанской повести. Согласно испанской версии библейской Мардахий, воспитатель или дядя Есфири, отразился как граф Хулиан, отец Лакавы, то есть тот, кто же описан как родственник красавицы Отец или воспитатель. В самом начале повести о Родриго четко заявлено, что из-за женщины вся страна скоро погружается в тяжелую войну и смуту. Прямо сказано: немало из-за прихода Родриго вся страна потом страдала. Нынче спорят, кто виновен и кого судить по праву. Женщины винят Родриго, а мужчины все лакаву. Страница триста шестьдесят шестая. Граф отец Лака вы возмущен нечестивым поступком Родриго. Последовавшая месть графа посвящена целая глава под названием «Граф Хулиан клянется отомстить Родригу за бесчести дочери». Страница триста шестьдесят восьмая. Как мы теперь начинаем понимать, здесь на самом деле отразилась месть персам со стороны иудеев Пурием, возглавляемых Мардехеем. поведам послужила оскреблении в сфере Аманам Иваном. Напомним, что иногда летописцы скреивали царя Ивана с его сыном Иваном, а потому место Аману Ивану описано испанцами как место Хулиана, царю Родриго, дубликату Ивана Грозного. Напомним, что в Руси Орде в это время начинается тяжёлая борьба между опричниной и земщиной. Опричнике, лютый грамёт Новгород равно Ярославль, борьба перекидывается и на отдалённые провинции империи. Например, на территории Франции того времени эта схватка известна нам как знаменитая Варфоломеевская ночь. Не менее знаменитая война Алой и Белой росы на территории Англии того времени это тоже отражение борьбы опричнины и земщины в Руси Орде XVI века. Смотри нашу книгу «Мирожи Европы» глава седьмая. А прищнена, созданная Грозным, была поддержана жидовствующими, а оппозиционная земщина объединила православную церковь с другими противниками Елисии. Но затем Грозный раскаялся и отодвинул от трона жидовствующих в главе с Есфирью и Мардехеем в библейской терминологии. Эта бурная эпоха послужила введением к последующей ливонской войне и великой смуте начала XVII века, и в итоге привела к расколу арденской империи. Первоначальным толчком, повторим, была история Есфири. Все это вполне отразилось на страницах испанской повести. Граф Хулиан отец лакавый гневно восклицает: «О судьба, о жалкие жребии!» О, король наш безрассудный, ты расплаты не предвидел, красотой ослеплённый, ты меня и дочь обидел. А даже Бог силу во мне достанет, отплачу я не в защите, если сам король предатель, что взять с подданных, скажите, боже правый? Преврати вся Испания в руины, потому что и ничиищеве соскорбил мой род старинный. И не виновен я за платя за низство владыки. Если сам король бесчестием житёт страну позор великий, видит Бог, когда бы мог я, я б не стал вредить отчизне, лишь тирану отомстил бы. Страница 369. И затем граф Хулиан весьма эмоционально поднимает знамя военного мятежа. Всюду пламя и руины, на ни счастье иль на счастье грозная явилась сила. Кость в игре, а где тоголи, чтобы её остановила? Слава богу, наш властелин должен скоро расплатиться скоро с скоростью и честью и короной, скоро же жизнью он простится. Так неужто же безумцы потакать ему должны мы? Неужели злость и подлость тех, кто правит, не судимы? И небо, и небо всё ты взвесишь, всем воздашь ты за могилой. Страница 370. Страна погружается в хаос, начинается смута и война. Так отразился Пурима и гражданская война, причненная земчиной на страницах испанской повести. Вывод: мы снова видим хорошее соответствие событиями в метрополии Руси Орды середины 16 века. Испанские авторы довольно подробно осветили их, опираясь на какие-то старинные свидетельства. Но при этом отделяют ордынские события от испанской одежды. 7.2. Пурим как жребий и упоминание жребия в повести о Родриго, когда вспыхивает война. Испрашивается, сохранились ли в испанской повести ещё следы библейского Пурима? Оказывается, да. Судите сами. В овесть Дворец упоминает некий кореищий жребий, именно в связи с войной, развязанной в царстве из-за женщины. Играв Хулиан, отражение библейского Мардакея, а начиная войну против Родриго, восклицает: "О судьба, о жалкий жребий, ты в холодном безразличии так безжалостно караешь благородство и величие". Страница 369. -я. И далее еще раз отмститель граф, начиная войну, громко заявляет: «Я б не стал вредить очи зни, лишь Тирану отомстил бы, не губил бы столько жизней. Но ино и мне выпал жребий». Страница триста семьдесятая. А теперь вспомним Библию. Оказывается, по сообщению Библии, Пудим на иудейском языке именовался именно жребием, как мы уже говорили. В честь победы над персами и перусами иудеи устанавливают двухдневный праздник Пурим. Библия говорит: "Потому и назвали эти дни Пурим, от имени пур, жреби и бене языки их жреби называется Пурим". Книга Эсфири, глава 9, стих 26. Обращает на себя внимание название праздника Пурим. Еврейский Пурим или Фурим. Слово "пур" в обратном прочтении пишется как "руб" или "рубы", а здесь звучит русское слово "рубить", "рубака", то есть уничтожение. Это соответствовало бы смыслу праздника. Вы рубили врагов или рубим врагов? Отсюда и название "Пурим", то есть "рубим". Такой же смысл в русском языке имело и слово "жребий". Владимир Даль пишет: "жребий". Жребий, кусочек, отрубочек, отрезок, частица, крошено́го, рубленого, отломок. И заруби свинец на жребия. Такой же отрезок с меткую для метания и решение судьбой. Двести двадцать три, там первый столбец тысяча триста тридцатый. То есть первичное значение слова жребий — это отрубок, малая часть, кусочек чего-то отрубленного. Теперь мы лучше понимаем, почему в повести Эродрига всплывает карающая жриби, то есть пурим. Потому что эта повесть фактически является уважительным пересказом истории из сферы, сделанном в Испании, в далёкой провинции тогдашней Эрдинской империи. Но потом, в эпоху переделки истории реформаторами, эти рассказы были объявлены чисто местными, то есть события были перенесены на бумаге из Митрополии Ординской империи на далёкую провинциальную территорию Испании. Это был обман. Восьми левонская война, проигранная Иваном Грозным, на страницах испанской повести описана как война, проигранная королём Родриго Ординцем. В Митрополии империи после гражданской войны, опричнины и земщины, через некоторое время во второй половине XVI века Происходит Ливонская война, неудачная для Ивана Грозного. Она описана в частности в ветхозаветной книге ИудИф, как поражение сирийского войска Алеферна в войне с Витилуи. Смотри книгу Библейская Русь, глава 8. Следует ожидать, что испанская повесть тоже расскажет о Ливонской войне. Наш логический вывод оправдывается. Следующие две главы повести Родрига называются так: Потерянное королевство и плач о гибели Испании. Как мы сейчас увидим, здесь испанские авторы сразу без какого-либо перерыва перешли от трагедии Пуримы и гражданской войны, последовавшей Ливонской войне. В общем, склеили эти мрачные события. Сказаны Воинская короля Родрига позиции не удержали. Восьмой решительной битве дрогнули и побежали. Король покидает лагерь один без охраны и свиты и едет прочь, поскорее, тягчайшим горем убитый. Дороги не разбирая, плетется конь еле-еле. К холму подъехал Родриго, взошел на его вершину и взглядом полным печали окинул король равнину. А еще никогда Родриго не знал такого урона. Отряды его разбиты и втоптаны в грязь знамена. Храбрейшие полководцы бежали в позорном страхе. Все поля покрыли трупы, а кончился бой без славы. Ручьи окрасились кровью, и красными стали травы. И плача сказал Родриго себе самому с укором: «Вчера я носил корону». Сегодня покрыт позором, вчера владел городами, командовал войском огромным, сегодня без слуг остался, сегодня я стал бездомным. Страница триста семьдесятая тире триста семьдесят первая. Затем следует эмоциональный плач о гибели Испании. Как мы начинаем понимать, это плач о частичном поражении Руси арды в Ливонской войне. Аноэ дети в испанские одежды, авторыми повести. Процитируем плач полностью. Глянитесь, Дон Родриго, где ваш край и ваша слава? Всю Испанию сгубили ваша прихоть и лакава. Поглядите, ваши люди полегли в бою кровавым. Нет, не та отчизна невинна, а может крови её нужна вам. О, Испания, погибла, а виной всему лакава. Нигде добытая веками наших горных дедов слава, королевства жизни душу вы внезапно потеряли. Ваше кончилось блаженство, наше множится печали. Честь всегда от злобы гибнет, погибает жизнь и слава. О Испания погибла, а виной всему лакава. Страница триста семьдесят вторая. Итак, экспанские повести обрисовала гражданскую войну в Руси, о Рде между Опричником и Земщиной, и сразу после неё поставила Ливонскую войну, оказавшуюся не удачной для Ивана Грозного. Абсолютно чётко, причём несколько раз с нажимом, первопричиной всех этих бедствий названа Локава, равно лукавая женщина, то есть и свирь, равно Елена Валашанка. Э, то, как возвыт наиясное понимание того, что история Иберии, начавшись с внутридворцового переворота, вергла потом царство в тяжёлую сумуту и войну. Совершенно верно, проигравшим назван король Родриго, то есть отражение Ванагростного, как мы видели выше. Девять дальнейшей истории испанского короля Родриго это рассказ о Василии Блаженном. В первом периоде эпохи Иван Грозный в истории Руси-ерды. Девять тушек один напоминание. Благовенный Василий равно благовенный Иван IV и его дубликат библейский благовенный Навоходоносор. Напомню, что согласно нашей реконструкции, Иван Грозный, то есть Грозная эпоха второй половины 16 века, является объединением склейкой четырёх различных последовательных царей Хана. Первый период Гростного это Иван IV Васильевич, равно Василей Блаженный или Иван Блаженный, московский чудотворец, 1547-1553 годы. В 1553 году Иван IV тяжело заболел и стал еродевом. Его называли Василием Блаженным, московским чудотворцем, а также Иваном Блаженным, московским чудотворцем. то есть блаженным царем, так как Василий означает Василиевс, царь. Через несколько лет умер. В конце XVI века в Москве возвели собор Василия Блаженного, равно Покровский собор. Рисунок 139-140, в котором, по видимому, пере захоронили останки Ивана IV. Рисунок 139. Собор Василия Блаженного, Покровский собор в Москве. Взято из газеты интернета. Рисунок 140 Собора Василия Блаженного. Фотография сделана А. Т. Аменко в 2014 году. Не исключено, что потом останки были перенесены и захоронены в африканском Египте на Имперском Мартинском кладбище фараонов. А на рисунке 141, 142, 143 представлены изображения Василия Блаженного. Рисунок сто сорок один Святой Василий Блаженный взято из интернета. Рисунок сто сорок два Святой Василий Блаженный взято из интернета. Рисунок сто сорок три Святой Василий Блаженный взято из интернета. Напомним наш анализ из книги Библейская Русь глава шесть два. Может быть Иван Четвертый был жив и после тысячи пятьсот пятьдесят седьмого года. Известие об этом очень тёмные. Крамзин присказывает старые сведения, что в свободе Василия Блаженного за большой пышностью в 1589 году хоронят Иоанна Блаженного. 362 том, десятая глава, четвёртая, примечание 469. Вероятно, это и есть правильная датировка смерти Василия Блаженного, то есть Иоанна Блаженного Грозного, то есть царя Ивана IV Грозного. Он здесь прямо назван Иваном Блашенным. В таком случае и становится понятным, почему романовские историки заявили, что вся эпоха Грозного накрыта этим царём. Просто потому, что Иван IV Грозный действительно жил всё это время, а но стал блаженным юродивым и не имел никакого влияния на государственные дела. Реально же последовательно правили три другие царя, о которых мы рассказали в книге Новая хронология Руси глава 8. Поэтому романовские историки пишут, что всё это время Иван Грозный жил в монастыре Александровской слободы. Передевался в монашеские одежды, звонил в колокола, время от времени Грозный проявлял склонность к иродству. 775 страница 503. Известна многочисленная сцена, когда Грозный переодевается в иноческое платье.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 А дети смерти Ивана Блаженного. О басировом Вавилонском царе Навуходоносоре ветхий Завет рассказывает практически то же самое. Библия. Рассказывая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: "Это ли не величественный Вавилон, который построил я силой моего могущества?" Был с неба голос: "Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя".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 Я возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Книга пророка Даниила, глава четвертая, стих двадцать шестой тире тридцать первый, глава четвертая, стих тридцать третий. Сюжет настолько неординарен, что Библия несколько раз возвращается к нему, сообщая новые интересные подробности.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 Он надмилось, и дух его ожесточился до дерзости. Не правда ли, весьма похоже на соответствующие характеристики Ивана Грозного, примечание автора. Он был свержен с царского престола своего, лишён славы своей и отлучён был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою. Книги пророки Даниила Глава пятая, стих восемнадцатый, тира двадцать первый. На рисунке сто сорок четыре показано старинное изображение асиро-бабYLONского царя Навуходоносора из всемирной хроники Шедделя. Рисунок сто сорок четыре. Асиро-бабYLONский царь Навуходоносор из всемирной хроники Шедделя. В его руках Скипетр с христианским крестом и державой. Следовательно, его считали христианским царем. Вот здесь 1396-1, лист 62 оборот. В его руках скипетр с христианским крестом и держава. Следовательно, его считали христианским царём. Всё правильно. Как мы и выяснили, на выходеносер является отражением Ивана IV блаженного на страницах Ветхого Завета. А теперь придём к испанской повести о Родриго. Мы увидим здесь практически такую же картину отшельничества. Вернемся на минуту к собору Василия Блаженного. Он целиком расписан внутри в иконаборческом османском стиле. Рисунок сто сорок пять-сто сорок шесть. Никаких изображений людей, животных, птиц, исключительно растительные орнаменты, сложные геометрические узоры. Распись на приведенных нами фотографиях восстановлена реставраторами. Тなка внутри собора сохранены участки стен и потолков, где хорошо видно, что старая исходная роспись была османской с самого начала. Рисунок 145. Весьма сдержанная османская роспись собора Василия Блаженного. Только растительные и геометрические узоры. Фотография сделана Т. Фоменко в 2014 году. Рисунок 146. Аскетическая османская роспись собора Василия Блаженного, никаких изображений людей и животных птиц. Фотография сделана А. Тёфаменко в 2014 году. Тем самым собор счастливым образом доносит до нас наше подлинное османское прошлое эпохи 15-16 веков, которые сегодня историки упорно стараются не замечать, включая многочисленные арабские надписи на старинном русском оружии. на шлемах, щитах, мечах и так далее, смотри подробности в книге 7 чудес света. Приложение 5. Арабские надписи на старом русском оружии XVI-XVII веков. 9.2. Король Родриго стал нищим, блуждаенным, одиноким, кающимся обчельником, скитающимся по горам и лесам. Это отражение Василия блаженного равно Ивана IV.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 Ты видишь, бедо маю, меня пожалей, дружище, и путь укажи к жилью. Пустыни, дикие горы, пастух ему говорит: "Здесь нет ни замка, ни дома, один только бедный скит. Живёт там старик столетний, отшельник, святой человек". К скиту подумал Родриго: "Окончу свой грешный век". Король завершил беседу, лишился последних сил. И он попросил напиться их хлеба, он попросил. Пастух развязал котомку, и все, что с собой имел, он сам кряюх у хлеба и мяса, пастух разделил пополам. Но жилистым было мясо, а хлеб из темной муки, и горько король заплакал в порыве глухой тоски и вспомнил пиры, было и вспомнил было и дни. Пастух указал дорогу, сказал, где надо свернуть. И бывший король Родриго опять отправился в путь. И скит он тогда увидел средине преступных скал, на встречу вышел отчельник, вериги были на нём, и молвил ему Родриго: "Всесильным я был королём, своё королевство предал из-за проклятой любви. Отец, я великий грешник и руки мои в крови, я Богом прошу, отчельник, покаяться мне дозволь".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 И все простится ему. Король благодарный заплакал и Богу воздал хвалу. Страница триста семьдесят третья тире триста семьдесят четвертая. Перед нами явный дубликат истории блаженного Ивана четвертого гроссного и его отражения блаженного Нового худоносера. Тот же сюжет: могущественный правитель покидает престол, уходит от людей в дикие пустынные места. сгитается, голодает, страдает, плачет и кается. В покаянии короля Родриго мы узнаём известное покаяние Ивана Грозного, который в итоге попросил прощения у православной церкви, покаялся в своей поддержке ереси и иудовствующих. Поясним, что испанские авторы уже не понимали, что в грозную эпоху на самом деле правили 4 царя, и только один из них, первый, стал блаженным. Ал этиписцы в ключеи библейских хресторий ошибочно решили, что блаженным великий царь стал в конце своего длительного правления, то есть в четвёртый период Игоรสного. Это было неверно. Объяснение этой ошибки мы предъявили выше. По видимому, Василий блаженный жил ещё долго отойти от дел примерно до конца правления четвёртого царя Грозной эпохи. Так что приписать этому четвёртому царю превращение в блаженного святого Хранители могли вполне естественно. Вывод. Авторы повести о Родриго неплохо отразили жизнь и описание Ивана Грозного IV, I периода, равно Василия Блаженного, но только одели его в испанские одежды, то есть замаскировали ирландские судьбы, перенеся на бумаге события из Руси-Ирды в провинциальную Испанию. либо намеренно, либо уже сбитые с толку неверной исколлегировской хронологией и географией. 9.3. Страшные змеи при смерти испанского короля Родриго и эта комета, появившаяся при смерти Ивана Грозного в 1584 году. Эта же комета отразилась в Библии как грозное знамение, возвестившее смерть вавилонскому царю Валтасару. Финал повестей о Родриго, описывающий его смерть, исключительно интересен. Процитируем полностью. Напомним, что Божий глас разрешил Родриго покаяться. Король благодарный заплакал и Богу воздал хвалу, и сам без всякого страха в могилу лёг под скалу. А страшная эта могила была глубокая и тёмна, и змей семью головами поднялся с чёрного дна. А молей за меня, отчельник, я знаю, близок конец. Закрыв могилу плитою, молился святой отец: "Остался король Родриго со страшным змеем в твоём. Что чувствуешь, ты несчастный? Она смертном ложе своём грызёт меня змей ужасный". Король говорит в ответ: "Грызёт моё бедное сердце источник грехов и бед". А вот над землёй испанской поплыл колокольный звон, а душа вознеслась на небо, покаявшийся прощён. Страница триста семьдесят четвертая. Мы уже знаем, что Родригу это отражение Ивана Грозного. Но тогда при кончине Ивана Грозного должен упоминаться некий страшный змей. На первый взгляд и ничего такого русские летописи не говорят. Но это только на первый взгляд. На самом деле, как мы уже указали выше, ужасный небесный змей возвестил смерть Ивана Грозного. Это была комета. 1584 года. Но почему именно змей? Ответ прост. Дело в том, что в кометах испуганные люди средневековья усматривали самые мрачные и пугающие образы признаменования, например, мечи и кинжалы и тому подобное. И одним из самых распространённых восприятий комет было опасные змеи, змея. Так часто изображали кометы на старинных рисунках. Приведём некоторые из них. На рисунке 147 в виде змея на небе изображена комета якобы 1180 года. Люди указывают на этого огромного страшного змея. На рисунке 148 приведён старинный рисунок, где комета представлена в виде спускающегося с неба дракона, извергающего молнии, а рядом с ним летит крылатый змей, угрожающий городу внизу. Рисунок 149 Далее на рисунке 150 комета якобы 457 года изображена в виде змея, извергающего пламя. Змеи с крыльями, его длинный хвост свернут несколько раз в кольца. Рисунок 151. Рисунок 147. Изображение кометы в виде змея из старинной книги Станислава Любинецкого «Всеобщая история комет» 1257. Книга хранилища Пулковской обсерватории. взято из 543 страница 28 иллюстрация седьмая рисунок 148 старинное изображение кометы в виде дракона извергающего молнии рядом с ним летит крылатый змей из старинной книги Станислава Любинецкого всеобщая история комет 1257 книга хранилище Пулковской обсерватории взято из 543 страница 28 иллюстрация восьмая Рисунок 149. Фрагмент предыдущей гравюры. Камея в виде крылатого змея, спускающегося с неба на город. Рисунок 150. Старинные гравюры. Камея якобы 457 года изображена в виде змея, извергающего пламя. Змеи с крыльями и его длинный хвост соберут несколько раз в кольца. Из старинной книги Станислава Любинецкого. Всеобщая история комет, 1257, взята из 543 страница 237, иллюстрация 115. Рисунок 151, фрагмент предыдущей гравюры. Комета в виде змея. Эти старинные изображения комет-змеев взяты из старинной книги Станислава Любинецкого Всеобщая история комет, хранящейся в Пуховской обсерватории. Вот изображение кометы в виде змеи с головой стика из старинной книги Пахараха. Рисунок 152. Длинный змеиный хвост изливается, комета окружена звёздами. Вот ещё одно изображение из книги Бахараха. На рисунке 153 комета показана в виде странного существа, выпустившего во все стороны щупальца и извивающиеся змеивидные отростки. Evidno, chto srednevekovye lyudi upagalis komet, videli v nikh ushasnye obrazy: zmei, shchepultsy, mechi i tamo podobnoe. Risunok 152. Izobrazhenie komety v vide zmei golovestki, dlinnoy zmeinyi khvost zvivayetsya, kometa okruzhena zvyozdami. Iz knigi "Ob aharah astronomiya" 1545-y god. Smotri 1021. Kniga khranilishche Pulkovskoy observatorii. взято из 543, страница 185, иллюстрация 94. Рисунок 153. Изображение кометы в виде странного существа, выпустившего во все стороны щупальца и извивающиеся змеевидные отростки. Из книги Бахарых Астрономия 1545 год. Смотри 1021. Книга хранилища Пулковской обсерватории. Взято из 543. Страница двести девяносто четвертая, иллюстрация сто сорок шестая. Вот все и становится на свои места. При смерти короля Родригу равно Ивана Грозного на небе явилась комета. Испуганные люди увидели в ней страшного змея, который будет грызть великого грешника царя. Пострадавший он будет прощен, и его душа вознесется на небо. Обратите внимание, что автор испанской повести начал и закончил свое произведение. фактически одним и тем же сюжетом. В самом начале он рассказал о комете грозном видении. Данному царю Родригу равно был Тосару, равно Ивану грозному. Рука комета написала ему надпись, возвещавшую скорую смерть. Смотри выше рисунок сто тридцать один. Этот образ появлялся и в других изображениях кометы в виде руки, что-то пишущей или чертящей на небе. Например, на рисунке 154 показана комета рука, сжимающая факел и извергающая молнии. А в самом конце повести вновь появляется грозная комета змеи, возвещающая смерть царю Родригу, равно Вольтасару, равно Ивану Грозному. Довольно изящный литературный прием. Его подлинный смысл становится теперь понятен с точки зрения новой хронологии. Не владея ею, сегодня трудно было бы усмотреть. В этих образах и исходный глубокий смысл, связывающий повести с реальными и важными событиями в Митрополии империи XVI века. Рисунок 154. Изображение кометы в виде руки, сжимающей пылающий факел и извергающей молнии. Из старинной книги Станислава Любеницкого Всеобщая история комет, 1257, взятая из 543. Страница шестьдесят первая, иллюстрация двадцать четвертая. Не исключено, что читатели эпохи шестнадцатого-семнадцатого веков понимали слегка замаскированный смысл повести, но потом все это было прочно забыто, заставили забыть, и сегодня повесть воспринимается как чисто испанское произведение, говорящее о каких-то сказочных событиях далекого прошлого. Сохранились и литературные описания комет, как ужасающих змеев. Вот, например, что говорит известный византийский хронист Никита Хенят о комете, появившейся на небе и изображавшей императора Андроника, то есть Андроника Христа. В это время явилась на небе комета, которая предвещала будущие бедствия и явно изображала собою самого Андроника, представляя своим внешним видом образ и языки змеи. Явившееся светило то вытягивалось То с пустыей немного свивалась в кольце, а иногда представлялась как бы с отверстием пасти и приводила в ужас брезгливых зрителей, словно хотела сверху проглотить находившихся внизу и упиться человеческой кровью. 933 страница 323. Отметим, что эта комета Хенята является отражением знаменитой Вифлеемской звезды, вспышки, которая связывалась с Рождеством Христовым. Смотри нашу книгу Царь славян. 10. Вывод. Испанские авторы активно переносили жизненное описание Ивана Грозного в Испанию, одевая его в испанские одежды. Например, таковы и повести о Карле Родриго и знаменитый роман Дон Кихот Сервантеса. Итак, мы обнаружили, что повести Родриго фактически являются слегка завуалированным жизнеописанием царя Хана Ивана Грозного. В целом, это произведение осуждает поступки Родриго Грозного. Хотя в конце уважительно сообщает о его страданиях и покаянии. Пример этот не единственный. Ранее мы показали, что знаменитое испанское произведение Дон Кихот Сервантеса тоже является вариантом жизни описания Ивана Грозного. Смотри нашу книгу Дон Кихот и Иван Грозный. В этом случае со основы писатель взял биографию Василия Блаженного, то есть упор был сделан на том периоде. Когда царь Иван IV стал благоденным, отошёл от государственных дел. Сервантес преподнёс историю Грозного как историю странноватого чудака, полусумасшедшего рыцаря. Рисунок 155, 156, 157. Кстати, как мы показали с Анчо Панса, постоянно сопровождающего Дон Кихота, это отражение хана Семёна Бикбулатовича, соправителя Ивана Грозного. С одной стороны, Дон Кихот вызывает сочувствие, уважение, с другой стороны, он поступает как невменяемый, обревеваемый бредовыми видениями. Одни люди уважают его, другие открыто смеются и издеваются. Надо полагать, таковым и было отношение к Ивану Блаженному на Руси XVI века. Одни уважали, преклонялись, просили благословения, другие насмехались. Рисунок 155. Дон Кихот в сопровождении Санчо Пансы. Иллюстрация Гюстава Доре к роману Сервантеса. Взято из Википедии. Рисунок 156. Дон Кихот и Санчо Панса. Взято из интернета. Рисунок 157. Дон Кихот сражается с мельницами. Взято из интернета. То есть атмосферу, окружающую Василия Блаженного на Руси, Сервантес в целом отразил неплохо, хотя и придал описанию шутовской оттенок. При этом объявив Дон Кихота чисто испанским рыцарем, но, кстати, в этом тоже была своя правда, ведь цари Хана XVI века были властителями всей гигантской империи той поры, куда в частности входила и территория Испании. То есть Иван Грозный был также испанским правителем. как, кстати, например, и американским, поскольку ему подчинялись и заморские арденские провинции в Америке: северной, центральной и южной. Надо полагать, что Сервантес был диссидентом той поры. Он описывал важные события в истории метрополии империи в слегка ироническом, скептическом виде. В эпоху реформации диссиденты, боровшиеся с арденской империей, были в моде. Их пропагандировали, раскручивали подрывая основы царства. Потом об этой их роли было забыто, и сегодня такие произведения воспринимаются как чистая литература, без тогдашнего политического подтекста, который был понятен современникам Сервантеса.